То я вам объяснить не могу, отвечал Пурталис. В таком случае извините, всего хорошего. Это мне нежно и навсегда расстались. Примечательно, самые здравые монархисты и в Берлине, и в Петербурге отлично понимали, что в этой войне победителей не будет. Всех сметут революции. Но в 1914 году все почему-то были уверены, что революция сначала возникнет в Германии. А как же иначе, — говорили наши головотяпы, — немцы, они, брат, культурные, не то что мы, сиволапы. — Побольше допинга, — восклицал Сухомлинов. — Германия лишь мыльный пузырь, заключенный в оболочку круповской брони. Моя Катерина просто кипит, дома сам черт ногу сломает. Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику, щиплют корпию режут бинты. Вот лозунг наших великих дней — все для фронта, все для победы. Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а великий князь Николай Николаевич, матерый алкоголик и бабник, назначен верховным главнокомандующим, как дядя царя. Петербург давно не видал такой жарища. А Янушкевич уже хлопотал о и полушубках. — Помилуйте, с меня льет пот. Какие валенки? Еще и подковы с шипами на случай гололедица. — Да мы через два дня будем в Берлине, — смеялся министр. Нынешняя война не семилетник, когда наша бедная Элиза не знала, как ей устыдить Фридриха Великого. На Исаакиевской площади озверелая толпа патриотов жгромила германское посольство. родливый храм тевтонского духа, отвечающий призыву кайзера «Соль Рай зовет на бой!». С крыши летели на панель бронзовые кони-буцефалы, вздобившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев. Рубили в куски старинную мебель, под ломами дюжих дворников жалобным хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Порталиса. Настроение этой дикой толпы... Лучше всего отобразил Маяковский, еще молодой. Морду в кровь разбила кофейня зверьем криком Багрима, отравим кровью Игры Рейна, ромами ядерно мрамор Рима. Берлин упивался тевтонской мощью. Тамошние ораторы утверждали, что железное исполнение долга — это ценный продукт высокой германской культуры. Немецкие газеты предрекали, что это будет молниеносная война Четырех-Ф, освежающие благочестивые веселая, вольные Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами, еще до осеннего листопада все вы вернетесь домой. В русском генштабе появился полковник Базаров, бывший военной атташе в Берлине. Он просил дать ему свои же секретные отчеты с 1911 года, был удивлен. Я не вижу помяток министра, читал ли их сухомлинов. Подшивали аккуратно, наверное, читали, — Базаров отшвырнул флиант своих донесений. — Это преступно! — закричал. — Что мне с того, что его катерина кипит, как самовар, если я в Берлине напрасно вынюхивал, подкупал и тратил казенные тысячи? Не я ли предпреждал эту Катерину, что военный потенциал немцев превосходит наши французские вместе взятые? — Вы забыли об Англии, — тихо напомнил Энкель. — Да плевать хотел на вашу Англию, — совсем отстанял Базаров. — Для англичан война — спорт, а для нас, для россиян, война — это смерть. Бравурная музыка лилась в открытые на стишок окна. Шла русская гвардия, добрые молодцы, кровь с молоком. Касаясь сажень в плечах, они были воспитаны погибать, но не сдаваться. Ах, как звучно громыхали полковые литавры!